Глава двадцать вторая. Бег успокаивал. Заданный ритм помогал привести сердцебиение к нужной частоте, загнать лихорадочно мечущиеся мысли о шае в тонкое и достаточно спокойное русло. Размеренное дыхание отвлекало. Даже нацеленные на меня взгляды тренирующих боевые навыки студентов с центре поля толком не волновали. Я отправилась сюда сразу после практики у детарта. Меня немного потряхивало после посещения Миара с принцем, а потому следовало отвлечься, чем я и занималась на беговой дорожке. Добилась приятной тяжести в мышцах и потом отправилась в помывальную, предварительно проверив, чтобы там никого не было. Все же секреты сковывали во многом. Уже свежая и с ясными мыслями я заглянула к Зиане, пожевала ужасной травы, вытягивающей яды, стоически послушала ее очередные рассказы о разновидностях пауков И лишь после всего пошла к себе. День близился к закату. Последние дневные лучи еще пронзали простор, развивая подкрадывающуюся мглу. Мне предстояло пойти в рощу. Следовало пообщаться с невероятным творением природы, как-то загладить вину после вспышки гнева. Шаги я услышала не сразу. Любой другой не обратил бы на них внимания, однако было в них что-то крадущееся, неровное. Так подбирались хищники-новички к выбранной жертве. Я моментально ускорилась, начала мысленно перебирать все возможные способы обороны. За деревом справа мелькнула тень. Я вильнула влево, сошла с тропы и перепрыгнула за невысокую изгородь кустов. Преследователи были в темных куртках. У одного имелась примечательная родинка у носа, а второй запомнился большими широко посаженными глазами, Они поняли, что я их обнаружила, и теперь действовали открыто. Шаг быстро перешел в бег. Я направилась в обход академии, надеясь повстречать кого-нибудь на пути и таким нехитрым способом отвадить от себя недоброжелателей. Мне в спину полетели сдерживающие сети, под ногами периодически начали появляться ямки. Правда, я оказалась проворнее, а потому не угодила ни в одну ловушку, довольно быстро добралась до шепчущей рощи и скрылась в ее недрах. «Уху! Уху!» — поприветствовала меня сверху Фука. «И тебе, здравствуй!» — тяжело дыша ответила я и уперлась ладонями в колени. Смотрела сквозь сомкнувшиеся ветви туда, где остались преследователи. Ждала, что они ринутся в рощу, однако колдуны не полезли в опасное для них место. Побоялись последствий?» Моя персона не настолько им и интересна, чтобы пробираться за мной сквозь кусты. Спасибо. Поблагодарила я дикий сад, едва парни направились к академии. Чем я им не угодила? Вряд ли эти двое стали бы бежать за мной и бросать в спину колдовство, не будь у них дурных намерений. Или я слишком мнительная?» Силуэты становились все меньше и меньше, а я продолжала наблюдать за ними через небольшую щелку между ветвей и листвы. Наверное, следовало попасться им в руки и выяснить, чего хотят? Это цивилизованный мир, здесь не все дикие кошки. Люди обычно не нападают друг на друга без веской причины. Так чего же я испугалась? Зачем побежала? Вдруг они, как Георд, хотели узнать результат дуэли с принцем, но не нашли ничего умнее, как подкраулить меня по дороге к общежитию для работников академии и попытаться остановить колдовство. Я прислонилась к ближайшему дереву, прижалась к стволу спиной, съехала вниз и уселась на землю. Что именно от меня хотели? Они знали мое настоящее имя и потому намеревались устранить принцессу, ведь другой толковой причины преследования как-то не находилось. Я откинула голову назад, закрыла глаза. Сложно жить с тайнами и со страхом разоблачения. Я не считала себя боязливым детенышем, все же привыкла к опасностям на путях и ожиданию нападения в любую секунду. Однако глубоко-глубоко во мне теплилась мечта хоть раз расправить плечи и без опаски шагнуть вперед, не оборачиваться, дышать спокойно, просто жить. «Прости меня, пожалуйста». обратилась к шепчущей роще, отгоняя прочь неуместные желания. «Я подумала, что ты подослала ко мне паучков, чтобы привести сюда забавы ради». Тихо, мрачно. Деревья не скрипели, не раздавался далекий вой. Внутри ворочалось нехорошее чувство опасности, однако с ним разбираться придется позже. Сначала намечался важный разговор. «Понимаю, что это не оправдание моему поведению, Однако я не думала, что кому-то еще захочется подбросить мне в комнату паука. «Прости», — поскребла я ногтями по коре. «Привычнее видеть вокруг врагов. На путях даже к странникам доверия не было, хотя они часто нам помогали. Прости меня. Хочешь, поделюсь эмоциями? У меня их много». Я сосредоточилась на недавнем преследовании, вспомнила тревогу, когда убегала от незнакомцев. полностью погрузилась в прошлое. На миг почудился шелест листвы, как легкое дуновение ветра, которого вроде и не было. Подумав, что нужно показывать не воспоминания, а именно углубляться в эмоции от них, я передала все переживания сегодняшнего дня. Вспоминала, перебирала, все чаще замечала положительную реакцию рощи, а потом перед внутренним взором возник образ принца. Это злость. напомнила о себе раздражение, появилось желание снова вызвать его на дуэль, чтобы гвардом выбить из наследника все дурное. Он улыбнулся совсем чуть-чуть, вроде бы ничего особенного, но мой взгляд уперся в росчерк углубления на нижней губе и затрепетала в груди. Меня наполнило приятное волнение. Роща ответила. Она послала видение, от которого захватило дух. Шай сидел на земле возле дерева, прижимался макушкой к стволу и задумчиво смотрел на позолоченную линию горизонта. Его черты лица были мягкими, правая бровь тянулась вверх, несколько расстегнутых пуговиц рубашки открывали взор на ключицы и забавные завитки волос на груди. Руки свободно лежали на ноге, согнутой в колени. Такой красивый, нереальный. Что в нем особенного? Почему стало страшно пошевелиться и случайно развеять это волшебное видение? Шай прислушался, повернул голову и посмотрел прямо мне в глаза. Заметил, что я наблюдаю. Но это невозможно. Меня скрывали деревья, кусты, трава. Здесь было сумрачно, а вокруг него достаточно светло. Мы находились в разных местах, но в то же время казалось совсем рядом. Шай улыбнулся, поднял руку и приложил ладонь к стволу. Не знаю зачем, но я повторила его движение. Ощутила легкое покалывание на коже, почувствовала мягкое тепло, прикосновение и вскочила на ноги, разрывая связь с рощей. Мне не показалось, я словно дотронулась до принца. Шелест кустов привлек мое внимание. Я повернулась на звук и увидела две пары черных глаз, взирающих на меня из укрытия. Ваюн встрепенулся, попятился и в следующий миг вовсе бросился прочь. Неужели страшная такая? Я должна его бояться, а не наоборот. Эти животные славились поразительной силой и прожорливостью. Правда, за два десятка зим их никто не встречал, однако молва об этих сказочных созданиях лишь крепла. Прости еще раз, обратилась я к роще, намеренно не думая о принце. Мне до него нет дела. Вот ведь расселся. Сейчас следовало наладить контакт с шепчущей рощей, чтобы не повторилось вчерашней ночи. Здесь достаточно опасно. Ирлинги, плотоядные растения, воюн. Уверена, это не весь список, из-за которого стоит обходить дикий сад стороной. Но я смотрительница, положение обязывает. У меня имелись некоторые сложности с налаживанием связи с людьми, но с животными... И уж тем более с растениями таких проблем быть не должно. Мне нужны союзники, хоть и совершенно необычные. Я попрощалась с хранящей в себе саму жизнь природой и направилась прочь, намереваясь эту ночь провести в удобной постели. Входа в общежитие заметила мужской силуэт, тайком пробралась через черный вход, в своей комнате быстро разделась и сразу легла спать. Закрыла глаза. и открыла уже утром, не чувствуя себя отдохнувшей. Не было снов, ничто не тревожило меня ночью, вот только присутствовало нечто постороннее, вызывающее дискомфорт и ломоту в теле, касающееся разум тонкими пальцами, чтобы взять его под контроль. Под лопаткой появился легкий зуд. Я передернула плечом и поспешила к роще. Голову не покидали вопросы, кто те преследователи. Зачем я им? Связаны ли они с подброшенным под дверь крином и случаем перед экзаменами? Теперь следовало быть осторожнее, внимательнее. Куда уж более-то? Общение с диким садом не задалось. Мне не удавалось сосредоточиться, полностью отдаться процессу и передать живым деревьям всю палитру своих эмоций. К тому же сегодня сложилось странное впечатление, что в роще мне будет безопаснее, чем в академии, что само по себе нелепо. С людьми-то всегда можно справиться. Я долго смотрела на возвышающиеся надо мной растения и думала, перебирала вопросы, искала ответы, не находила их, и так по кругу. Может, меня видели в помывальной? Я в первый раз была неосторожна и сняла с себя даже перевесть на груди. Вдруг Вуна кому-то рассказал про результаты замера. Кто все-таки напал на меня перед экзаменами? Мое внимание привлек тихий шум. Я присмотрелась к колючим кустам и сразу заметила Ваюна. Его глаза расширились, показалось, что малыш растерялся, а потом юркнул в защитную глубь роще. Еще и он меня преследует. Великолепно! Раздражённая и совершенно разбитая, я отправилась на отработку. Постояла у древнего дерева десять минут и пошла будить шая. Дверь его комнаты прикрывала защитное колдовство. Я без проблем отыскала край, сдернула его, как надоедливую занавесь, шагнула в полумрак жилого помещения. Не обращая внимания на сопение в другом углу, нависла над кроватью наследника и пару мгновений раздумывала, передала ли ему шепчущая рощи видение о том, что я тоже была там, видел ли он, знал ли, что наблюдала. Я очнулась от шевеления на второй кровати. Так, хватит, нужно разбудить аристократа, и сразу же покинуть комнату. Не мне одной назначили отработку, его это тоже касалось». Я сдернула одеяло шая и прокричала противным голосом, что его ждут великие свершения. А потом вышла, хлопнув дверью. «Ты стала моим утренним кошмаром!» Через десяток минут появился довольно бледный наследник. «Бродяжка, в следующий раз буди как-нибудь поласковее. Вот еще. Развернулась я на пятках и зашагала прочь прямиком к колдовскому дереву с разноцветной листвой. Все раздражало. В голове еще крутились вопросы, словно в насмешку начали всплывать воспоминания вчерашнего недопоцелуя. А еще Орентон встретил нас недовольным бормотанием, назвал лентяями, сказал отмывать достояние академии и ушел ловить гадких нарушителей порядка. «Кто те преследователи?» Где я совершила ошибку? Знают ли они? Одно и то же в голове, снова и снова. Я шла за своим ведром, теперь не собираясь брать второе для принца. Думала, думала, думала. Иногда прерывалась на глупые предположения, какого мнения обо мне Шай после вчерашнего появления в его комнате, и тем более после недопоцелуя возле двери лаборатории, но потом снова погружалась в попытки выяснить, что от меня хотели те двое. Возвращалась, взбиралась на дерево. «Выглядит достаточно симпатично», — сказал снизу Шай, отвлекая меня от очередной попытки сложить все события в цельную картину. «Попробуй надеть юбку, будет наблюдать интереснее». «Больше тебе ничего не сделать?» — глянула я на наглого аристократа. «Может, сразу голый прийти?» чтобы тебе точно было на что посмотреть. Увы, бродяжка, смотреть здесь не на что. Только если волосы распустишь, а так...» Я бросила в него тряпку. Понимала, что не попаду и придется ради нее обратно спускаться, но не смогла ничего с собой поделать. Раздражение брал верх. Я готова была наброситься на кого-нибудь, чтобы вытеснить из головы зудящие вопросы, сделать что-то понятное и простое. Вот только с наследным принцем не могло быть просто. Поэтому пришлось поднять тряпку, натянуто улыбнуться и, демонстративно повернувшись к нему спиной, снова взобраться на дерево. Пусть смотрит, мне до этого нет дела. Следующим сложным этапом оказалась столовая. Я старалась быть предельно внимательной. Искала подозрительную личность с родинкой возле носа, не забывая обходить стороной враждебно настроенных аристократов из-за чего столкнулась с дерганной девушкой, которая едва не вывернула мой поднос. Каша с джемом оказалась вкусной. Чай немного огорчил из-за привкуса меда, но в целом не испортил ставшее приподнятым настроение. К тому же вопросы перестали крутиться в голове. Правда, на пороге в столовой появился Георд и сразу направился ко мне. «Я понимаю, что девушки любят, чтобы за ними побегали, Но давай на этот раз доведем начатое до конца. Даже спрашивать не буду, о чем сейчас идет речь. Нам нужно уединённое место. Тихое и безлюдное. Я уже подобрал подходящее. Только на этот раз подожди меня в комнате, а не ходи неизвестно где весь вечер. Жди. Ага. Отмахнулась я, заметив Зиану. Девушка выглядела рассеянной, Она и раньше не отличалась особой сосредоточенностью, но теперь не сразу услышала мое приветствие. Лишь на третий раз отозвалась. «Их нет». «Пластин?» — сразу догадалась я. «У тебя была целая коробочка». «Пожалуйста, скажи, что ты о чем-то другом говоришь». Природница расстроенно покачала головой и направилась к ряду выдачи. Набрала несколько булочек с кремом, соленое печенье и безвкусный морс. Не замечая никого вокруг, она села на ближайшее пустое место и засунула в рот кусок сдобы. «Ни одной пластины нет!» — запоздала, повторила, она стоила мне опуститься рядом и попросить прощения у сидевших здесь студентов. «Очнись!» — понизила я голос. «Расскажи все подробнее». Потеряла их. Куда носила? Где последний раз видела? Сейчас найдем. Это ведь не паучки, сами разбежаться не могут. Я не трогала их. Вчера дала тебе одну и спрятала обратно. Хотела сегодня принести сюда, чтобы лишний раз не ходить в комнату, но не нашла коробочку. Ее нигде нет, — затравленно посмотрела на меня девушка. Нигде. Может, неплотно шкафчик закрыла? Или твой мохнатый друг всё сгрыз? Я видела, как он смотрел на твои запасы. У него во рту не искала? Зиана отрицательно покачала головой и бездумно откусила половину булочки. Пожевала за морсом, кулка сглотнула. Запахло медом. Я обернулась на прошедших мимо девушек, посмотрела на сидевших за этим столом студенток, а потом на морс Зианы. Странно. Я сделаю новый. Извини, что подвела тебя. Я сделаю, обещаю. Придется подождать пару дней. За это время яд не должен сильно побеспокоить, но желательно воздержаться от резких перепадов температуры и новых укусов». «Хорошо», — согласилась я, глядя на кружку. После этого случая несколько дней подряд запах меда мерещился мне повсюду. Он, словно тягучей сладостью, окутал меня, приклеился к коже и не собирался отлипать. Я вновь посещала лекции детарта, внимательно слушала, сравнивала со своими знаниями, запоминала совершенно новые для меня слова силы, но больше не решалась попробовать сотворить что-то. И на практику не ходила, как бы декан меня не уговаривал. Это время тратила на изучение книг в своей комнате, на пробежку или на исследование окрестностей академии. Отмывала листву на отработке, старалась никак не реагировать на шая, будто его вообще не существовало, хотя он упорно привлекал к себе мое внимание насмешливыми фразочками, случайными прикосновениями, долгими-долгими взглядами. Общалась с рощей, пугала своим видом воюна, избегала вечерних встреч с Геордом, ложилась спать и просыпалась полностью разбитой. Казалось, повторялся один и тот же день, снова и снова. Раздражение часто давало себе знать. Я каждое утро посещала дикий сад, не могла сосредоточиться на своих эмоциях, на ярких моментах из прошлого. С набитой ватой головой шла на отработку. Не дожидаясь принца, двигалась к нему в комнату, а там неизменно полумрак, белое одеяло, мой голос, что пора вставать, и хлопок двери. И заканчивалось это ворчанием надирателя академии. Зиана никак не могла сделать новую пластину. У нее исчезли ингредиенты, потом записи с рецептом и все необходимые инструменты. Девушка выглядела все более обеспокоенной, говорила, что придумает, как вывести яд из моего организма, но по итогу лишь кормила обещаниями. А еще Георг прохода не давал. Но все казалось пустяком по сравнению с запахом меда. Он преследовал меня, въелся в кожу, я воняла им, сколько бы ни сидела в помывальной. и лопатка все сильнее напоминала себе зудом. «Я должна с кем-то встретиться. Меня до сих пор ждут. Встретиться. Нужно встретиться!» Затуманенное после похода в рощу сознание привычно прояснилось возле комнаты под номером двадцать один.